Глава 25. Ребенок А или Ребенок Б. Как пережить развод, не разрушив жизнь детей? Развод – это всегда тяжело, и если в семье есть дети, это тяжело вдвойне. Будучи психиатром, я провел слишком много часов жизни, выслушивая, как разводящиеся родители кричат друг на друга, споря из-за того – Кто больше любит детей, кто сильнее их подвел и с кем они будут встречать день благодарения. К сожалению, подобные словесные поединки проходят не только на приеме у психотерапевта или юриста, но и дома. И когда дети слышат скандалы, особенно если родители спорят об одних и тех же проблемах, но так и не решают их, они получают глубокую травму. Я знаю об этом, потому что мне приходилось работать с такими детьми спустя много лет. Я понимаю, что раз уж вы с партнером собираетесь подать на развод или уже участвуете в бракоразводном процессе, сложно избежать споров из-за детей. Особенно если партнер постоянно давит на ваши родительские чувства. По правде говоря, если вы хотите ссориться в одиночестве в кабинете психотерапевта или юриста, Меня это вполне устраивает. Однако вы несете ответственность за детей и должны сделать все, чтобы развод причинил им как можно меньше вреда. Поэтому вам необходимо относиться друг к другу с уважением и взаимопониманием в присутствии ребенка. А значит, вместо того, чтобы сосредоточиться на текущих обидах, вам следует задуматься о будущем детей. Лучший метод, позволяющий добиться этих целей – основан на технике движения вперед. Я называю его «ребенок А» или «ребенок Б». Вот как он работает. Елена и Сэм пришли ко мне на прием, поскольку поняли, что тактика выжженной земли, которую они активно использовали в ходе развода, плохо сказывается и на них, и на их дочери Грейс. Но даже осознавая это, Они не перестали нападать друг на друга. «Ты покупаешь ей косметику и прочую хрень, поэтому она тебя поддерживает», — начала Елена. «Ей двенадцать лет, а она выглядит как проститутка, но тебе все равно, лишь бы она любила тебя больше меня». «Она подросток, а ты носишься с ней, как с ребенком», — прокричал Сэм в ответ. «Неудивительно, что у нее проблемы, и если ты у нас чертова ханжа, это не значит, что она должна стать такой же». Я позволил им какое-то время обмениваться оскорблениями, а затем попросил остановиться на минуту, потому что хотел задать вопрос. Каким вы хотите видеть вашего ребенка через десять лет?» — спросил я. «Ребенок А или ребенок Б?» Они оба спросили, что? «Ребенок А или ребенок Б?» — повторил я. Они посмотрели на меня в замешательстве. «Вот в чем разница», — объяснил я. Ребенок А сосредоточенный, ребенок Б рассеянный. Ребенок А психологически стойкий, ребенок Б хрупкий. Ребенок А настойчивый, ребенок Б сдающийся при первых трудностях. Ребенок А целеустремленный, ребенок Б лишенный целей. Ребенок А способный по-взрослому реагировать на проблемы. Ребенок Б легко выходит из себя. Ребенок А не относится к себе слишком серьезно. Ребенок Б гиперчувствительный. Ребенок А прислушивается к чужим советам и учитывает их. Ребенок Б воспринимает чужие советы в штыки. Оба сделали очевидный выбор. Ребенок А. «Теперь давайте договоримся», — сказал я. Можете не верить, но отношения между вами для Грейс важнее, чем ваше отношение к ней. И ваши отношения не просто влияют на то, как она чувствует себя сейчас. Вы делаете из нее будущего ребенка Б. Глядя на их лица, я понял, что мои слова произвели на них впечатление. «Задумайтесь о трех вещах», — сказал я. «Во-первых, вы оба согласны, что для Грейс лучше вырасти...» Ребенком А. Они кивнули. Во-вторых, вы оба понимаете, что несете моральное обязательство перед Грейс и поэтому должны сосредоточиться на ее будущем, а не на текущих ссорах и решать проблемы совместно и относясь с уважением друг к другу. Они замешкались, потому что еще не были готовы позабыть взаимные обиды, но опять-таки кивнули. Тогда шаг третий, — продолжил я. В дальнейшем я не желаю слушать о том, что лучше для кого-то из вас, или даже о том, что сейчас лучше для Грейс. Вместо этого я попрошу, чтобы вы убедительно аргументировали все, что вы предлагаете касательно проживания, опеки и совместного воспитания, а также объясняли, Как это поможет Грейс стать ребенком А, а не ребенком Б? Если вы не обоснуете ваш вариант, я не обращу на него внимания. Не скажу, что Елена и Сэм сразу же перестали огрызаться друг на друга, но они начали стараться решать проблемы мирным путем у меня на приемах и еще сильнее работали над тем, чтобы избегать ссор дома в присутствии Грейс. Когда один из них начинал повышать голос, другой спокойно говорил «А» или «Б». И этого оказывалось достаточно, чтобы охладить пыл, потому что они сразу вспоминали, насколько большая ответственность лежит на них. Я понимаю, что данный подход проще описать словами, чем применять в реальной жизни. Развод — одна из самых тяжелых ситуаций, когда вы оказываетесь в ней, вам трудно сдерживать себя. И даже если вам удается контролировать эмоции и думать в первую очередь о ребенке, вашему партнеру подобное может оказаться не под силу. Постарайтесь объяснить партнеру, что ваши совместные действия в этот трудный период повлияют на благополучие ребенка в будущем. Скажите, что собираетесь следовать двум принципам и посмотрите, согласится ли ваш партнер придерживаться их. Первый. Стремиться к взаимодействию с партнером и к взаимоуважению. Второй. Основывать решение на желании помочь совместному ребенку стать ребенком А, а не ребенком Б. Следуйте этим правилам вне зависимости от решения партнера. Если вы почувствуете, что теряете контроль над эмоциями, используйте приемы из главы 6. А если у вас не получится, попробуйте методы из главы 7. Да, и еще одно, даже если вы ведете себя благородно и делаете все возможное ради блага вашего ребенка, не ждите, что ребенок это оценит. Сейчас он злится, огорчается, он напуган раздражителен, и у него есть на то повод. Вероятно, вы услышите фразы наподобие «я тебя ненавижу, я тебя никогда не прощу», особенно если партнер пытается подорвать ваши отношения с ребенком, рассказывая про вас неприятные вещи. Если такое происходит, вам придется нелегко, но вы не должны останавливаться во что бы то ни стало. Помните, вы играете в долгую игру и на кону благополучие ребенка. Это важнее ваших чувств и даже важнее того, любит ли вас ребенок в данную минуту. Кроме того, есть один секрет, который я усвоил за 30 лет работы. При разводе ребенок нередко встает на сторону безумного родителя, потому что именно он, скорее всего, ведет грязную игру и пытается подкупить ребенка. Но, повзрослев, ребенок почти всегда осознает эти фокусы и начинает ценить действия более благоразумного родителя. Поэтому, как бы тяжело ни складывались обстоятельства, думайте о ребенке А. И тогда, в конечном счете, вы и ваш ребенок одержите победу. А если и вы, и партнер будете стремиться к тому, чтобы воспитать ребенка А, вы втроем останетесь в выигрыше, и это лучшие из возможных итогов развода. Подсказка. Если вы разводитесь, перестаньте думать о том, что правильно для вас, и начните думать о том, что правильно для вашего ребенка. План действий. Первое. Если вы разводитесь или уже развелись, но до сих пор воюете с бывшим супругом или супругой, перечитайте мои описания ребенка А и ребенка Б. Второе. Решите, заботит ли вас будущее ребенка больше, чем желание доказать собственную правоту и завоевать симпатию бывшего партнера. Третье. Если это так, примите два решения и следуйте им вне зависимости от решения партнера. Нацеливайтесь на сотрудничество и начинайте относиться к партнеру с уважением. Принимайте решения, продиктованные желанием воспитать ребенка А, а не ребенка Б.